Памятник Александру Попову. Где установлен? Город Екатеринбург, проспект Ленина, 39. Когда установлен? 1975 год. Создатели памятника. Скульптор Егоров. Архитектор Деменцев. Попов вошел в историю как один из изобретателей радио. Его новаторские работы в области радиосвязи заложили основы современных беспроводных технологий. Идея поставить в Екатеринбурге, тогда он назывался Свердловск, памятник российскому изобретателю радио Александру Попову родилась еще в 1960-е годы. Инициатором установки памятника была внучатая племянница ученого Гуляева, которая также очень много сделала для создания музея Попова в Свердловске. Памятник был заказан известному уральскому скульптору Егорову, который подготовил три варианта композиции. Однако в те годы достаточного финансирования не нашлось, и создание памятника отложили почти на 15 лет. Снова этот вопрос был поднят уже в 1975 году, и на этот раз дело увенчалось успехом. Памятник был открыт в день радио 7 мая 1975 года. Он расположен в центре города, напротив здания почтамта в сквере, который носит имя изобретателя. Самым удачным вариантом памятника, по всеобщему мнению, был второй вариант. Егоров изобразил Попова в полный рост с его же изобретением в руке — грозоотметчиком, который регистрировал приближение грозы. Однако технологические возможности Уральского компрессорного завода, где планировалось отливать памятник, не позволяли создать такую скульптуру, и поэтому был выбран третий вариант, где ученый сидит, размышляя над своим изобретением. Памятник был отлит по частям из чугуна, затем собран с помощью электросварки и отполирован. Почти сразу же после установки памятника среди студентов радиофакультета Уральского политехнического института возникла традиция устраивать 7 мая ежегодное шествие к нему, проводить там митинг, а главное — тщательно мыть его, ведь считается, что чем лучше отмоешь памятник, тем успешнее сдашь сессию.